Глава 6. Вот я так и знала, что опять из-за неё во что-то влипну. В своём мире я жила совершенно спокойно, без приключений. Работа, дом, прогулки иногда по выходным с друзьями. Не выживать не приходилось, ни не нервничать только едва не застонала в голос. Почему? Почему нельзя проще как-то? Издевается надо мной ей богу. И пусть только попробует сказать, что проверяет опять или тренирует к чему-то, убью, ворчала мысленно я, пока осторожно карабкалась по хлипкой конструкции на стене вслед за проворной кошкой, которая уже забралась на ближайший балкон и теперь следила за обстановкой вокруг. Мне вот даже стало интересно. А если нас заметят, точнее меня, что она прикажет делать? Как по мне, тут только два варианта. либо ножками шустрее перебирать, уже не волнуясь о безопасности, либо сразу бросаться вниз с криком: "Не надо меня убивать, я сама". Так. Вроде пока чисто, прозвучало в моей голове. Стражи на горизонте нет, но ты поторапливайся, давай. В любую секунду всё может измениться. Очень хотелось ответить грубостью, но каждый миг все мысли были о том, как пошатываются под ногами хрупкие опоры. Потому что для цветочков они были предназначены, блин, а не под мою тяжёлую тушку. Очень мешал этот несуразный сарафан. Понимаю, что расчёт был на то, что я через ворота спокойно пройду, но в следующий раз на всякий случай точно одену нечто поудобней, брючки, например. А пока Я даже дышать лишний раз боялась, а уж об остроте перемещения и говорить было нечего. Лишнее резкое движение, и я полечу на землю, увлекая за собой полстены плюща. Не сразу заметила из-за собственных переживаний, что кошка притихла. Подозрительно так не свойственно. Ба, ты там? нервно спросила я мысленно, осторожно поднимая голову в надежде увидеть шерстяную морду. В чём дело? Почему прекратились напудствие? Я волнуюсь. Несколько секунд тишины встревожили меня ещё больше. Что-то не так, нутром чувствовала. Да тут я тут. Наконец-то неохотно отозвалась хвостатая нервотрёпка. Только что, перебила я, ощущая нарастающую панику. Говори скорее, всё зря? Нужно спрыгивать? Да нет, протянула она. Просто вот стою у балконной двери и понимаю, что придётся тебе карабкаться выше. Не скажу, что была обрадована известием, но и трагедии сильно не ощущала. Да, сложно. Да, придётся ползти выше. Но могло быть и хуже. Я это отчётливо понимала. Там хоть никто не собирается выходить воздухом подышать, я надеюсь. Вновь поинтересовалась я. Обрадуй меня, скажи, что нет. Пока нет, задумчиво протянула бабулька. Я тут посижу пока, а ты ползи. И я поползла. Куда деваться-то? Молилась мысленно всем известным мне богам и карабкалась. Пока подо мной что-то резко и громко не хрустнуло. Нога потеряла опору, и я едва не сорвалась с конструкции. Ба, у меня проблемы большие, закричала я мысленно, испугавшись. Каркас с плющом как-то тревожно завибрировал, заскрипел. Ба, спаси! Кажется, я сейчас упаду. Что же делать? Что делать? Выше я карабкаться больше не могла. Было опасно. Нужно было спасаться с корабля, планируя пойти к одну. Самое сложное оказалось то, что сама рассчитать место приземления я толком не могла из-за мешавшей обзору листвы. Моими глазами и ушами была кошка, которая опять, как назло, притихла. "Сейчас уже бегу", крикнула в голове бабулька. "Не паникуй, я что-нибудь придумаю. Ты только держись". Обещать, что долго продержусь, не могла. Конструкция начала крениться в сторону балкончика. Я едва удерживала в себе крик. Бабушка, родненькая, оно падает. Сейчас нужно что-то делать, прямо сейчас, иначе поздно будет. И я была совершенно права. Медленно, но верно, крепление накренявалось вместе со мной, плющом и деревянным корпусом на тот самый балкон, на который, по словам кошки, мне категорически нельзя. Вот совсем нельзя. Иначе нас обнаружат, и неизвестно, какие последствия будет иметь это событие. И, -и, -и, -и, -и, -и записывала я вслух, зажмуриваясь, когда время вышло. Было только сейчас, а потом, похоже, могло вообще не наступить. В этот момент послышался звон бьющегося стекла, и кто-то выскочил на балкон как раз в тот миг, когда я стремительно летела на тот самый балкон. Что за? послышался громкий, недоумённый мужской голос совсем рядом, и мир разбился. Не знаю, сколько времени это длилось, наверное, несколько секунд не больше. Но сколько всего произойти успело за этот роковой миг. Громкое визгливое мяуканье кошки, отборная ругань, шорох, треск, падение, ушибы, боль, мольство отчаяния и горя. Казалось, я вся разлетелась на куски, целиком и полностью, не иначе как в дребезги. На какое-то время всё стихло. Даже подумала, что вот и настал мой конец, всё, жизнь прервалась, но нет. Я чувствовала каждую садинку, ушиб и будущий синяк. Нерешительно приоткрыла глаза и увидела прямо над собой большие, взволнованные, ярко-зелёные глаза, а потом и голос услышала, мужской, бархатистый. С вами всё в порядке? Вы не сильно пострадали? Двигаться можете? Это что же получается? И я снова мужику на голову свалилась. Сперва крону прилетела, теперь этому, бархатистоголосому. Мой новый дар? Лучше бы оглушение какое-нибудь магическое. Это было гораздо ценнее в данной ситуации. Вы меня слышите? Тем временем продолжал допытываться мужчина. Скажите хоть слово. Я молча моргала, рассматривая красавца. Его белоснежную рубашку, плотно облегающую его подкачанные грудь и руки, тёмные, гладко уложенные волосы, чувственные, аккуратно очерченные губы, почти чёрные, густые брови, одна из которых сейчас выразительно изогнулась. А всё почему? Да потому что ответа мы его так и не удалось добиться. Мужчина вздохнул, поджал губы, решительно наклонился и аккуратно взял меня на ручки я обомлела ещё ни разу в жизни ни один мужчина так со мной не поступал а хотелось и часто и вот мечта сбылась это было так неожиданно так ошеломительно что я не сразу поняла куда меня несут пока голова не коснулась мягкой подушечки Заботливый незнакомец осторожно опустил меня на просторный диван, что стоял в небольшом кабинете напротив письменного стола. Быстро скользнул по мне оценивающим взглядом и вновь подал голос: "Я сейчас же приведу лекаря, вы только не волнуйтесь". Вот на последней фразе я как раз-таки очень заволновалась, даже глаза округлила от страха. "Не надо лекаря, я цела". остановила поднимающегося с окраишки дивана и собирающегося уходить незнакомца, хватая его за руку. Не уходите, только прошу. Не оставляйте меня одну. Не сказать, что красавчик сильно хотел меня слушать, но то, что я заговорила его, кажется, обнад дёржило. Пожалуйста, просто помогите мне подняться, продолжала бормотать я, отрывая голову от подушечки. Она гудела и кружилась, но всё лучше, чем если бы разбилась. Мужчина помог Осторожно поддержал, поставил на ноги. Я пошатнулась, но не обращая внимания на слабость, неровной походкой потопала к балкону. Выглянула наружу, осторожно переступила через порожек, сделала несколько шагов и, оказавшись в эпицентре разрушений, крутанулась, чтобы оценить нанесённый своим визитом ущерб. Крупные и мелкие щепки, помятые, раздавленные по полу белоснежного балкона листья. Напротив выдраный клок каркаса с торчащими раскуроченными деревянными опорами и огромная плешь в плюще на замковой стене. Нервная сглотнула, приложила дрожащую ладонь к лбу и, кажется, побледнела. Да, не заметить такое будет невозможно. Я попала. До вечера здесь теперь спрятаться не удастся. Хозяин кабинета, что проделал весь путь следом и остановился неподалёку, тут же приблизился и прижал к себе. Видимо, эмоции очень красноречиво отразились на моём лице, потому как далее прозвучали слова его утешения: "Не волнуйтесь так об этом. Я прикажу, и мои люди всё исправят. Главное, что вы остались целы". Кстати, он немного отстранился, вопросительно заглянул в лицо своими зеленеющими глазами. А как вы вообще на стене оказались? Упс, и что сказать? Я заморгала, пытаясь придумать отмазку, и тут в моей голове опять тихонько прозвучало: Псс, "Вини во всём меня". А я мои глаза непроизвольно забегали по полу в поисках кошки. Обнаружила её, мирно сидящей на краю балкона. Уверенно ткнула в пушистую пальцем и добавила: "За кошкой своей полезла". Она, бедняга, застряла в листве и так жалобно мяукала, выпутаться из плюща не могла. Ну вот я и полезла спасать. Такое себе объяснение получилось, конечно, но только так, пока мысли в голове складывались. Вы он окинул меня с ног до головы задумчивым взглядом. В замке живёте? Эм, растерянно протянула я, и кошка вновь помогла мне с подсказкой. Скажи, что только заселилась, где-то на верхнем этаже. Точное местоположение сказать не можешь, голову повредило, память отшибло. Ну что-нибудь в этом духе, давай же. "Да", пробормотала я неуверенно, искривив гримасу неопределённости, добавила. "Где-то там". Ещё и махнула рукой над головой, чтобы место конкретнее указать. "Да уж", мрачно откомментировала мои действия бабуля. Видела бы ты себя сейчас со стороны, если продолжишь в том же духе. Что она хотела добавить, я уже не узнала. Её фразу прервал смешок зеленоглазого красавца. Так вы что, на отбор прибыли? спросил он воодушевлённо. Вы гости. Самовольно без спросу взял мою руку, посмотрел на кисть и улыбнувшись кивнул. Невеста. Угу, утвердительно буркнула я. А что мне ещё оставалось делать? Когда тем более нужно позвать лекаря, чтобы он вас осмотрел. Послезавтра начинается отбор. Вы обязательно должны присутствовать на нём. Вот же настырный какой. Он прямо, но аккуратно он потянул меня обратно к балконной двери, помог переступить через битлам, который я устроила. Я вам, конечно, очень благодарна за помощь, но волноваться не стоит. Я лучше пойду, поищу, где я здесь теперь живу. Вывернулась из рук мужчины и опять пошатнулась от резкого движения и головокружения. Боюсь, мне придётся настоять. Вновь поймав меня, запротестовал брюнет. Совесть не позволит отпустить вас в таком состоянии. Побудьте в моём кабинете. Если выяснится, что с вами всё в порядке, так и быть, отпущу. Пока. Я растерянно заморгала глазами, когда меня осторожно повели в сторону диванчика. На что это он намекает? Что значит пока? Мяу. Раздалось тихонько у балконной двери, а мысленно уже лично мне сообщили. Дурёхотеелка, так они поняла в кабинете кого оказалось. Это ж принц. Кошка довольно сощурила глазки, мордочкой с наслаждением потёрлась о дверной косяк и гордо сообщила: "Кто молодец? Я молодец". Как же хорошо, как удачно я вам знакомство подстроила. Это ж надо с порога и сразу на свой диванчик. Теперь он настойчиво запомнит. Естественно, так всё получилось и не больно. Ай да я, ай да молодец.